Глава 12. Ольга говорила, а Якуб думал о том, что отдал незнакомой женщине яд, который она может проглотить в любую минуту. Произошло это внезапно, быстрее, чем он успел осознать. Произошло это помимо его сознания. Ольга безумно говорила, а Якуб мысленно оправдывал себя, тем, что не хотел давать тюбик этой женщине, и что она сама вынудила его сделать это. Но как бы он не убеждал себя, он знал, что это пустая отговорка. У него было тысяча возможностей не подчиниться медсестре. Её наглостью он мог противопоставить собственную наглость, и спокойно сбросив верхнюю таблетку на ладонь, сунуть её в карман если у него не нашлось достаточно выдержки, и он не сделал необходимого, он мог в конце концов броситься за ней следом и признаться, что в тюбике яд. В этом не было ничего сложного, просто объяснить, как всё произошло. Он тем сидит и смотрит на Ольгу, которая говорит что-то. «Нет, он всё-таки должен подняться и побежать за медицинской сестрой. Ещё есть время». И он обязан сделать всё, чтобы сохранить ей жизнь. Так почему же он сидит и не двигается с места? Ольга говорила, а он удивлялся тому, что сидит и не двигается с места. Да, надо подняться и пойти поискать её. Но как сказать Ольге, что он должен уйти? Надо ли поделиться с ней тем, что произошло? Нет, он не может с ней поделиться». Что если медсестра проглотит лекарство раньше, чем он догонит её? Разве Ольга должна знать, что он убийца? Но если он и догонит медсестру вовремя, как ему оправдаться перед Ольгой, что он так долго колебался? Как и объяснить, что он вообще отдал тюбик этой женщине? Ведь уже сейчас, только из этих коротких мгновений, что он сидит здесь и бездействует, любой наблюдатель сочтёт его убийцей. «Нет, он не может поделиться с Ольгой, но что сказать ей? Как объяснить, что он сейчас вдруг встанет из-за стола и куда-то побежит? Разве сколько-нибудь важно, что он ей скажет? Какие глупости приходят ему всё время на ум? Перед лицом жизни и смерти какое имеет значение, что подумает Ольга?» Он знал, что его рассуждения насквозь порочны, что каждая минута промедления повышает опасность, в какой оказалась медсестра. Впрочем, и сейчас уже поздно. За это время, пока он здесь медлит, она с молодым человеком уже так далеко ушла от винного погребка, что он и не ведает, в какую сторону бежать, чтобы найти её. Откуда ему знать, куда они пошли? В какую сторону податься за ними? — он тотчас осознал, что и это всего-навсего новая отговорка Найти её было бы трудно, но возможно Ещё не поздно что-то сделать, но делать нужно немедленно, пока не стало поздно С самого утра день был для меня неудачным, — сказала Ольга Я проспала, опоздала на завтрак, меня не хотели кормить В бассейне были эти дурацкие киношники «Я так мечтала, чтобы сегодняшний день был чудесным, коль я вижу тебя в последний раз. Ты даже не знаешь, как для меня это важно. Якуб, знаешь ли ты вообще, как для меня это важно?» Она перегнулась через стол и взяла его за руки. «Не волнуйся, нет причин, чтобы этот день был для тебя неудачным», сказал он ей с усилием, поскольку вообще не мог на ней сосредоточиться. Какой-то голос без устали напоминал ему, что у медсестры в сумке яд, что от него зависит, жить ей или умереть. Этот голос был назойливо постоянным, но при этом удивительно слабым, словно доносился из глубочайших глубин.